моби, октябрь 2009. -го. Будь готов к обратной связи, а не то на тебя удивит по самое не могу. Когда разразился скандал анекдот с Kindle, Amazon выдернул пару книг Оруэлла прямо из читалок, на него не откликнулся только ленивый. Ну вот я, например. То есть я ограничился репликой в стиле так вам и надо. Но правда, надо же понимать, что в электронном мире обратная связь это не письма наших читателей. Это еще и волосатая лапа беспардонно лезущая в твой гаджет. Ты ее сам туда пустил. Нечего теперь ню не распускать. Публика ко мне в блог ходит добрая, поэтому не заклемила меня позором, но в остальном реагировала стандартно. Только тупой пиндос может позволить Амазону копаться в своем мобильном девайсе, и только тупой пиндос покупает электронные книги. Мы русские, мы умные. Мы знаем, что система должна быть строго с односторонним доступом, а книги надо воровать. И еще крайне желательно всем перейти на Linux. Дальше все должно было произойти, как в культовой песне группы Time Out. Большая тусовка спускается с гора, а я достаю свой тяжелый топор. Ибо чеш моего терпения, кроме шуток, переполнилось. Но разум возобладал над чувствами и я сделал вывод: Придется сказать пару слов о Kindle. Два года назад, когда эта странная читалка появилась, ее ругали все. Нет, не так. Все. Вот типичный заголовок статьи в Рунете. Какой не должна быть электронная книга. Похоже, вообще никто не написал о Kindle статьи и предупреждения вроде той, что я сделал для вас о Фудзицу флепе. До да меня до сих пор за эту флепию ругают, в том числе и писатели-фантасты. «Зафантазировался», говорят. Прошло, напомню, два, в скобках прописью «два» года с момента появления Kindle. В ее оригинальный формат переведено 280 тысяч книг и около 50 периодических изданий каков результат? А таков, что на товары для Kindle приходится 35% всех продаж Амазона и его партнеров. Главный вопрос повестки дня угадайте с трех раз. Неужто не угадали. Всех очень волнует то, что Kindle не цветная. Особенно это волнует медиахолдинги, которые отслеживали рыночную судьбу Kindle очень внимательно. Сейчас в читалку трудно оставить рекламные баннеры, некрасиво получается, а большинство онлайн-изданий живет за счет рекламы. Как только Kindle будет цветной, они в нее мертвой хваткой вцепятся и костьми лягут, чтобы сбить на нее цену, дабы сунуть в руки каждому американцу, а далее, как говорится, везде. Так за что ее ругали-то? Ишь какой оказался перспективный девайс. Да ни за что ругали. Это была нормальная реакция людей, которым такой товар не нужен, и они не понимают, зачем он может понадобиться еще кому-то. Людей, привыкших все рассчитывать от себя. Ей им иногда завидую. Они могут себе позволить эту роскошь, не замечать мира вокруг, не видеть, сколько в этом мире людей с совершенно иными приоритетами, не знать, как умно делается бизнес, как ловко он находит компромиссы между своей выгодой и запросами покупателя. На самом деле Amazon Kindle хитрый продукт. Как говорят, в уголовном мире продуманный до мелочей. Изначально это была патологически закрытая система, теряющая смысл в отрыве от американского мобильного оператора Sprint и, собственно, магазина Amazon. Но возможность прочесть бесплатно несколько страниц любой книжной новинки, а дальше, если захочешь, заплатишь. Перевесила все. Первый тираж Kindle сдул с прилавков за 5 1/2 часа. Прошел тестовый период, который никто так не назвал, но по сути он и таковым был. И оказалось, что все замечательно. По итогам тестового периода Kindle осталась привязана к Амазону. И так все довольны, только пришлось научить Kindle распознавать PDF. Люди очень просили и делегировать киндлские возможности айфона. Если надо читать одну книгу на разных носителях, айфон или айпод тач станет как бы зеркалом вашей киндл, там синхронизируются закладки. Возможно, для определенной категории покупателей, далеких от ПК и интернета, киндл покажется устройством привлекательным во всех смыслах. Писали самые смелые аналитики два года назад. Боже, как смешно все это звучит сегодня. Определенной категории набралось в одних только штатах больше полумиллиона человек, и это принесу сразу высокой цене для такого узкоспециализированного девайса. Новейшую Kindle DX недавно раскупили по предварительной записи за два дня. Что такое полмиллиона читателей, скажете вы? Разве это масштаб? А вот умножьте на 10 баксов стоимость одной книги. или лучше на 24 годовую подписку одной газеты. Реально, одна читалка приносит на порядок больше, и это только начало. Было бы странно не включиться в игру Google и Sony. Они включаются, причем Google играет на две стороны, обещая библиотеку в тысяч наименований под форматы и e Reader, и Kindle. А дальше все пойдет по нарастающей, как снежный ком в мягкую сырую зиму. Осталась, в общем, одна ложечка дегтя. Действительно, Kindle штуковина с обратной связью в худшем смысле слова. Вы, конечно, скачиваете на нее текст, но продает вам не его, а только лицензию на прочтение. Лицензии могут отозвать, как случилось с двумя книгами о когда стал опрос об авторских правах. Баца нету книжек в читалке, а вы глазами хлопаете. Потом, конечно, перед вами извиняться, но осадок неприятный и гарантирован. Однако хотелось бы напомнить пару фактов. Стив Джобс недавно проговорился, что есть кнопка смерти для удаленного уничтожения приложений на iPhone. А Билл Гейтс ничего не говорил. Просто Microsoft 24 августа 2007 года Принудительно заменило 9 эксэшников и системных библиотек на машинах с XP и Vista, даже тех, где был выключен чекер автообновления. И добиться от Microsoft Правда лихом незаконном вторжении удалось только через месяц. Не ведь мало что никого не расстреляли за это. Так никто еще и не умер от обиды. А если умер, его проблема. Ибо, как говорили советские пионеры, будь готов, всегда готов. Или держи компьютер подальше от интернета, а мобильника вообще не покупай. А уж такую опасную штуку, как Kindle, за заверсто обходи. Я вам, кстати, не рассказывал, почему у меня нет телевизора.